Глава третья. Отверженный. Лип-Лип так сильно отравлял жизнь белому клыку, что тот сделался гораздо свирепее и злее, чем судила ему сама природа. Свирепость была заложена в нем от рождения, но она развилась у него выше меры. Даже среди людей он приобрел репутацию необычайно злого животного. Где бы ни случилась драка или потасовка, шум или крик по поводу украденного мяса, можно было с уверенностью сказать, что без белого клыка дело не обошлось. Люди не старались разобраться в причинах его поведения. Они видели только результаты, а результаты были плохие. Белый клык был вор и проныра, сеятель смуты и драчун. Озлобленные женщины ругали его, называли волком, и предсказывали ему плохой конец, а он в это время, нисколько не смущаясь, глядел на них, всегда готовый увернуться от брошенного в него камня. Он чувствовал себя отверженным среди этого многолюдного лагеря. Все молодые собаки следовали примеру лип -липа. Между ними и белым клыком существовала какая-то разница. Может быть, они чуяли его дикую природу, и инстинктивно испытывали к нему вражду, которую домашняя собака всегда чувствует к волку. Что бы там ни было, но объединившись с лип-липом, они стали преследовать его, и, раз объявив ему войну, уже не прекращали ее. Каждая из них время от времени знакомилась с его зубами, и нужно сознаться, что белый клык давал обычно больше, чем получал. Многих из них он, несомненно, одолел бы в единоборстве, но такого случая, как драка один на один, ему никогда не представлялось. Начало сражения служило сигналом для всех других собак лагеря, которые бросались на него целой сворой. Эти преследования, однако, имели свою положительную сторону и научили его двум важным вещам, как лучше всего защищаться при нападении целой своры и, как в кратчайший промежуток времени, нанести наибольший вред при единоборстве. В первом случае важнее всего было удержаться на ногах, и он хорошо усвоил это, он сделался устойчив, как кошка. Большие собаки налетали на него всем телом, пытаясь свалить его с ног, но он только отскакивал назад или в бок то скользя по земле, то делая прыжки в воздухе, и лапы его неизменно возвращались, к матери-земле. Собираясь вступить в драку, собаки обычно начинают с того, что рычат, скалят зубы и ерошат шерсть, но белый клык научился обходиться без этого. Малейшее промедление влекло за собой налет всей собачьей стаи. Его задача состояла в том, чтобы быстро сделать свое дело и удрать. И он никогда не предупреждал о своих намерениях. Он стремительно набрасывался на врага и начинал кусать его прежде, чем тот успевал опомниться. Таким образом, он научился быстро и решительно расправляться. Он оценил одновременно и значение неожиданности. Стоило броситься без предупреждения на собаку, прокусить ей плечо или разорвать ей в клочки уха, и она была выведена из строя. Застегнутую врасплох собаку легко можно сбить с ног, причем падая, Она неминуемо выставляла на минуту незащищенную мягкую часть шеи, самое уязвимое место, прокусив которое можно было лишить ее жизни. Белый клык знал эту точку. Это знание досталось ему по наследству от многих охотничьих поколений волков. Итак, белый клык выработал следующую систему атаки. Во-первых, он старался встретить собаку одну, Во-вторых, он бросался на нее неожиданно и старался сбить с ног, и, в-третьих, он вцеплялся зубами в мягкую часть ее шеи. Челюсти его не были еще настолько развиты и сильны, чтобы укус мог стать смертельным, но много собак бродило по лагерю с рваными ранами на шее, красноречиво свидетельствовавшими о намерении волчонка. Однажды, поймав одного из своих врагов на опушке леса, Он несколькими повторными укусами перервал ему большую шейную артерию, и собака истекла кровью. Поднялся невероятный шум. Проделка белого клыка была замечена, весть о ней дошла до хозяина убитой собаки. Индейские женщины припомнили все случаи, когда он крал у них мясо, и озлобленная толпа окружила серого бобра. Но индеец решительно загородил вход, в свою палатку спрятав у себя виновника-переполоха и отказался выдать его соплеменникам, которые требовали мщения. Белого клыка возненавидели и люди, и собаки. В этот период своей жизни он не знал ни минуты покоя. Он восстановил против себя людей и животных. Собаки встречали его рычанием, люди, камнями и проклятиями. Он жил... В вечном напряжении, постоянно на стороже, Готовый в любую минуту напасть и отразить нападение, С молниеносной быстротой вцепиться зубами Или со злобным рычанием отскочить. Что касается рычания, то он рычал громче И страшнее всех собак в лагере. Цель рычания — предостеречь и напугать, И пользоваться им нужно умеючи. Белый клык знал, как и когда прибегнуть к этому средству. В свое рычание он вкладывал все, что было в нем злобного, страшного и грозного. С судорожно сморщенным носом, с взъерошенной шерстью, которая так и ходила волнами, с высунутым красным языком, прижатыми ушами, горящими ненавистью глазами, приподнятыми губами и обнаженными клыками, с которых стекала слюна, он мог остановить нападение любого врага. Небольшое промедление со стороны последнего — давало Белому Клыку время обдумать план действий. Часто случалось, что нападающий после такой паузы совсем отказывался от борьбы, и даже от больших собак Белому Клыку, благодаря грозному рычанию, не раз удавалось уходить с честью. Белый Клык был отверженец, но своими кровавыми приемами и выдающейся энергией он заставлял свору щенков дорого расплачиваться За те преследования, которым они подвергали его, ему запрещалось присоединиться к своре, и он как это ни странно, добился того, что ни один из щенков не осмеливался отделяться от своры. Белый Клык не допускал этого. Боясь его хитрости и уловок, молодые собаки, за исключением Леплипа, не решались бегать одни. Нажив себе страшного врага, они вынуждены были держаться вместе, чтобы в случае необходимости защищать друг друга. Щенок, отважившийся появиться на берегу реки в полном одиночестве, находил там смерть или, испуская дикие вопли от страха и боли, вопли, поднимавшие на ноги весь лагерь, спасался бегством от волчонка. Но нападения белого клыка не прекратились и тогда, когда щенки твердо усвоили, что им следует держаться вместе. Он нападал на них, когда они бывали одни а они накидывались на него всей сворой. Одного вида белого клыка было достаточно, чтобы привести их в ярость, и в таких случаях только быстрота ног спасала его от жестокой расправы. Но горе было той собаке, которая опережала свору. Белый клык научился неожиданно поворачиваться и успевал изувечить взорвавшегося преследователя раньше, чем свора могла добежать. Это случалось часто, потому что в пылу погони собаки не раз забывали об осторожности, тогда как белый клык никогда не терял головы. Оглядываясь на бегу, он готов был каждую минуту обернуться и броситься на преследователя, неосторожно опередившего свору. Молодые собаки вообще любят резвиться, и, использовав создавшееся положение, по-своему они превратили эту войну в игру. Преследование Белого Клыка сделалось любимой забавой, если не всегда смертельной, то во всяком случае опасной. Белый Клык, зная быстроту своих ног, не боялся удаляться от стоянки. Тщетно ожидая возвращения своей матери, он забавлялся тем, что заманивал свору в окружавшую стоянку леса, где она каждый раз неминуемо теряла его из виду. По шуму и лаю Он всегда мог определить местонахождение своры, а сам, между тем, неслышной мягкой поступью, унаследованной от родителей, тихо скользил между деревьями. Кроме того, связь между ним и природой была ближе и непосредственнее, и он лучше их знал все ее тайны. Любимой его проделкой было переплыть речку, сбив таким образом свору со следа, и залечь в соседней чаще прислушиваясь к ее громкому взволнованному лаю. Ненавидимый собаками и людьми, неукротимый, вечно занятый борьбой волчонок развивался быстро, но односторонне. На этой почве не могла развиться ласковость или расцвести привязанность. О таких вещах он не имел никакого понятия. Его правилом было слушаться сильных и обижать слабых. Серый бобр был бог, и бог сильный, поэтому белый клык повиновался ему. Но собаки моложе и меньше его были слабы, и их следовало уничтожать. Развитие его шло в направлении силы. Под вечной угрозой увечья и даже смерти его хищнические и оборонительные способности развились гораздо больше, чем полагалось. Он стал бегать быстрее других собак. Сделался сильнее, хитрее, выносливее, злее, приобрел железные мускулы и значительно превосходил умом своих врагов. Не приобрети он этих свойств, он ни за что не выжил бы в той враждебной среде, которая окружала его.